Глава 34. Лев. Неделя. Неделя ебучего ада. И я, как зверь, заперся в квартире и лезу на стены, пытаясь вырвать из своего кровоточащего сердца любимого. Не помогает алкоголь, не помогает сон. Мне не поможет даже трепанация черепа, потому что любимого. Тогда будет мне, как шизофреник, увидеться во снах и в других людях. В толпе я буду выискивать свою девчонку. Я ей, блядь, в любви признался, душу наизнанку вывернул, а она туда плюнула. Ложь, ложь, ложь. Вот все ее аргументы. И это все? Началось со лжи? А как все вообще началось? Она не хочет вспомнить. Я просто был ее фальшивым парнем, хотя уже тогда любил, всегда любил, только ее одну. А она опять связалась с этой тварью, которая зуб даю. Ходит и ухмыляется точно гиена, нажравшаяся падалью. Не будь он моим братом, закопал бы урода заживо. Хуёво! Как мне хуёво? Сдержался. Взял себе перерыв. Хоть крыша не то что едет, а уже отъехала. А что в итоге? На горло наступив своей гордости, я сдаюсь. Не могу так. Готов как пес скулить под её дверью, чтобы впустила чтобы приняла обратно, и пишу сообщение. Поговорим по-нормальному, любимая. Давай обсудим все, как взрослые люди. Полдня тишина, прежде чем я получаю холодный ответ, от которого кровь стынет в жилах. Между нами все кончено, лев! В вагоне смарт летит в стену. Стекло от удара разлетается, а вслед телефоном идет стол и стул. От гнева трясутся руки когда я хватаю последнюю бутылку виски, открываю и с горла хлебаю до тех пор, пока горло не начинает сжечь огнем. Вскривившись, отнимаю горлышко бутылки от губ, а затем снова делаю несколько больших глотков, закрываю глаза, а перед ними она, растрепанная, обнаженная, улыбчивая, счастливая и печальная. Картинки сменяются слайдами. Наш первый поцелуй. Наша ночевка, разговоры, первая ночь. С ней все было как впервые, потому что я не трахался, а занимался, сука, любовью. Виски подозрительно быстро заканчивается. И я с отчаянным рыком раненого зверя швыряю бутылку в стену. Забыть, забыть, забыть. А как? Невозможно. Лев, ты сегодня приедешь на ужин? Сережа уже на месте, а тебя нет. Приходит сообщение от матери. И это становится последней каплей в чаше моего терпения. Ах, Серунька уже на месте. Как здорово. Любимая мамина булочка уже за столом. Сидит и, поди за обе щеки, плетает пирожки с довольным видом. Ужин? Я устрою этой мразе ужин. Он его до конца своей жизни запомнит. Уж я постараюсь, если вообще переживет. Разум мутнеет. В голове шумит и пульсирует. Но меня сейчас и поезд бы на ходу не остановил. Насколько ярость переполняет нутро. Схватив куртку, захлопываю дверь квартиры, нетвердой походкой направляясь к лифту. И вот я уже через минуту несусь по ночной трассе в очередь дом. Дороги пустые, мне плевать на скорость и на то, что перед глазами двоится. На автопилоте добираюсь до дома родителей. Со свистом резко торможу, вылетаю из тачки даже не закрывая дверь, просто тараном пру в дом. Руки сжимаются в кулаки, когда я вижу брата, которого мама ласково гладит по головке. Точно ему пять, а не, блядь, восемнадцать. И как еще жопу сам научился потирать у шлепок? Ой, Лёва, а мы тебя уже заждались. Тут же подскакивает мама, замечая меня в проходе. Делает шаг навстречу, вероятно, чтобы накинуться с объятиями но сразу же понимает, что что-то случилось. «Лев!» Подозрительно протягивает, а сама косится, как на бешеного зверя, готового кинуться в любую секунду. «Ты, уебок, ответишь за всё Сквозь плотно сжатые зубы удается прорычать мне. Сережа испуганно подрывается со стула, когда я начинаю на него уверенно идти. «Лев, ты перебрал? Так иди домой и проспись!» Как девчонка истерически визжит братец, понимая, что пиздец ему пришел. Гнида сейчас будет поймана и уничтожена. Пойду, когда дело сделаю. Маниакально оскаливаюсь, прежде чем схватить за шею братца, навострившего лыжи из столовой. Трус. Уже штаны наделал? Он не успевает ответить, потому что в следующий момент его рожа встречается со столом. Слышится мамин крик. Она бросается мне на шею но я уже ничего не слышу. Я жажду крови. Сношу телом брата все блюда со стола, хватаю за шею, принимаясь душить мразь. «Лев, лев! Да что с тобой такое? Ты больной! Рома, Рома!» Брат начинает хрипеть, задыхаясь в моей безжалостной хватке. Руками хватается за пальцы, пытаясь ослабить давление на шее, но бесполезно ему не вырваться. Силенок не хватит. «Да ты совсем чокнулся!» Это уже раздается грозный голос отца. Только ему удается силой оторвать меня от брата и скрутить, пока всхлипывающая мама склоняется над Серунькой. Точно тот уже конце отдал. Жаль, что не успел. Живучий, падла. «Ты что творишь, я тебя спрашиваю!» Грубо встряхивает меня за грудки отец. Перевожу на него пустой взгляд, чтобы он понял, Мне глубоко похуй на их нотации. «Мы тебе все дали. Что тебе еще не хватает? Квартира, тачки, образование. А ты все равно ведешь себя как дикарь какой-то». «Ага, подкидыш. Нелюбимый сыночек. Всю жизнь эту хуйню слушаю, потому что внешнее сходство с родителями настолько очевидно, что ни один ДНК-тест не нужен. Их я. Не перепутали в роддоме? Как бы они ни надеялись». Если ты не угомонишься, то будешь сам выживать. Копейки не получишь, понял? Снова встряхивает меня отец. Да отдайте эти копейки этому болезненному. С ироничным смешком кидаю. Лев, я тебя предупреждаю послед... Да пошли вы все! Сверепой рявкую. Семейка моралистов и лицемеров. Такие хорошенькие, что прямо тошно. Не то, чтобы тебе, по папуля, это мешало свою секретуху трахать, а тебе, мамуля, на это глаза закрывать. А то как же, неделя мода в Париже и без тебя. Вываливаю все дерьмо, которое скопилось. Хотят быть чистенькими и не запачкаться, только я тут паршивая овца. Да у них у каждого такие скелеты, что мои рядом не стояли. Отца глаза наливаются кровью, а сам он, скрипнув челюстью, выплевывает. «Неблагодарная сволочь! Ты с детства был таким! Вечно от тебя одни проблемы!» Достаю из кармана ключи от квартиры и небрежно кидаю на стол. Кажется, попадаю ими в какой-то салат. Отпихиваю от себя отца со словами. «Подавитесь! Мне ничего не нужно! Был, есть и буду!» Последний раз зыркую на младшенького, чтобы до его куриных мозгов дошло. В следующий раз мамочки рядом не будет. «Может, и не прихлопну?» Но в больничку отправлю точно. Разворачиваюсь и ухожу из дома, который дом мне никогда мне не был. Сажусь в машину и еду, куда глаза глядят.